Глава сорок девятая «Твою же мать!» Я вывалился из этого то ли видения, то ли забытья в реальный мир, харкая кровью и задыхаясь. Йомунд, верный Йомунд, уже был рядом со своей чертовой кружечкой с крогом. «Ты сдурел, что ли?» — воскликнул Леев, отпихивая моего друга. Это был достаточно безрассудный поступок, так как не сходя с места можно было получить и в грызла, но юный Русь смело пошёл на него и протянул мех с водой. "Спасибо", выдохнул я. Кажется, полегчало. Чёрт, подерить такого я ещё не творил. Тело жутко ломило, будто я отпахал три смены в забое. Но орки чудовищно выносливые создания, силы быстро возвращались. Опираясь на лево, я встал и заазирал самоучительно раздумывая, что же могу сейчас предпринять. Воины Рюрика и Рад дреговых полян схлистнулись не на шутку. Наши рассели конницы ворогов на левом фланге, но вот центр как ни странно стоял насмерть. В этом ему нехило помогали в изобилии бьющие со стен лучники, а справа наши сдавили дрэгал так, что почти прижали их к центру и, развернувшись к ручью спиной, подставили оную к подкрадывающимся по лесу врагам. Твою мать! Где Рюрик? Я взглянул на холм, на котором еще недавно находился князь и его ближники, но он был пуст. Похоже, душа князя не выдержала, и он тоже ринулся в бой. Чудовищная ошибка, которая может стоить всем нам жизней. Хулм был пуст, но рядом с ним виднелось множество воинов Миряне. Здоровая толпа из полутора сотен мирянских воинов в нетерпении топталась в сотнем метрах от нас. И если у людей зашита в естество бежать от битвы сражений, то когда орки видят тоны, их естественный порыв как можно быстрее ввязаться в драку. Изначально стоявшие в довольно ровном квадрате мирянские воизы сбились в кучу, активно подбадривая союзников криками. Сидящие на лошадях вожди кривились и едва удерживали их от того, чтобы ввалиться в рубку. Наши лошади были привязаны на окраине лагеря, но рядом к деревьям было прихвачено несколько чудинских коняк. Некоторые воины, как и я, не решились вступать в бой верхом. Вскочив на одну из них, я крикнул: "Готовьтесь, братья, сейчас будет жарко!" И что было сил припустил к мирянам. Как заставить руководящих ими жрецов подчиниться моему приказу? «Да, Жистя против меня ничего не имел, но кто я для него такой, чтобы из-за моих слов срываться с отведенного им рюриком места?» Я задницей чувствовал, как утекает отведенное время. Вороги уже подкрадывались к опушке. Считанные минуты, и они ударят прямо в тыл сражающимся на правом фланге чудином с веем и словеном. На убеждение вождей просто не было времени, но был другой путь. "Братия!" воскликнул я, осаживая лошадь близ плотной гурьбы мирян. "Мне было видение от Бога нашего великого Ятага. Он указал путь к вашей вящей славе. Враги обошли нас с леса, только вы способны спасти дружину князя во имя Ятага!" Твою мать, сказать, что меня накрыло жаркой волной в душе, в ления ничего не сказать. Я едва не рухнул, слушайте, когда вся эта толпа взревела во имя Ятага и рванула в указанную мной сторону. В этот же миг на командном холме вдруг показался синеус с подручными, вероятно посланный Рюриком как раз-таки за мирянами. Раскрыв рот, они с удивлением озрели бурно голосящую массу с криками и гаммом покидающую поле боя. Синиус быстро нашёл виновника происшествия. "Ты что творишь, сука!" взревел он, подъезжая ко мне и хватая за ворот. Стоило ли говорить, что ни я, ни Асад такого обращения не сдержали. "Пошёл нах!" И я с размаху зарядил ему в ухо, а Чой Ярлу взмахнул ногами, слетел с коня и с глухим стуком бумкнул со в землю, после чего рванул вслед за мирянами. Мы встретили их прямо в воде на границе леса. Несколько подрастину, ушаись от ольпа мирянских воев, притормозила перед ручьём, вдруг осознав, что они бегут в пустоту. Но уже через мгновение лес разродился сумасшедшей верещащей ордой. Чёрт побери, кто это такие? На первый взгляд, это были орки, да и на второй тоже, но явно какого-то иного корня нежели словины, с такими я ещё не встречался. Огромные, с гигантскими клыками и совершенно безволосые. Их тела были усеяны татуировками, а из одежды лишь набедренные повязки из шкур. В грязи нападавшие были вымазаны так, будто неделю принимали грязевые ванны. По сравнению с этими дикарями даже чуды выглядели вполне цивилизованными ребятами. Но главное, от них смердёт дело чёрной магией, наполненной кровью и безумием. магией габана. Они появились столь неожиданно, что миряне даже не успели сбить стену щитов. Вал воярещащих, с покрытым сумраком безумием разумом дикарей, заклестнул набегающих нарочие воев. Твою мать! Да среди них пал нор берсерков. Я учуял родство даже с такого расстояния. Аса было встрепенулся, но я затолкал его поглубже внутрь. Последнее, что мне было сейчас нужно, так это берсеркового безумия. Да, миряне успели перехватить у блюдков в последний момент, но перехватили они их чертовски неудачно, столкнувшись с дикарями не выстроенной шеренгой щитов с конниками на флангах, а такой же беспорядочной толпой. А со волчащей щель. Ну что стоим-то? Встряхнув головой, я обнаружил мою атаку. Народ нетерпеливо, но с каким-то опасением глядел на заварившуюся котавасию. Вновь оглядел бойню, развернувшуюся прямо в водах ручья, на принятие решения были считанные секунды. На большие миряне оказались втянуты в бой, управления войсками не было от слова совсем. На вид дикарей было сотни под полторы, но из леса продолжали подходить всё новые отряды, и по левому флангу они уже заметно продавили наших. Уже больно свирепами они были. Миряне, конечно, не мальчики для битья, Но дикари бросались на них, презрев смерть и всякую осторожность. Безумие, панукаемое богом безумия, превратило их в чудовищные машины для убийства. Лейф, двигай крюрику, пусть срочно шлёт судовоев. Йомонд, клин, ударишь слева, но твою мать, попробуй только не выйти из боя, как отбросишь ублюдка о заручей, башку откручу. Не увлекаемся, братва, начали. Вы, наверное, уже догадались, что нынче я не собирался лезть в мясорубку. Мы здесь удержимся только если сумеем дать дикарям грамотный отпор. В свалке они нас сомнут. И поблизости не было никого, кто бы мог этот самый отпор сформировать. Кроме меня, конечно. построив в атагу клином, Йомнт с громким аха ударил по уже перебравшимся через ручей дикарям. И я же ництово, теряясь, принялся кулаками сгонять лучника в одну горбу. Туда мать твою стрелять по команде, по команде, идиот, урою. Неимоверным трудом мне удалось согнать десяток разрозненных лучников в кучу, отобрал у кого-то лук, и я поднял над головой стрелу и заорал, перекрывая шум битвы: "Откёр, готовся, поли!" Леве я погал на едому высокой сосны. "Стрела, готовся, поли!" И ещё: "Готовся, поли!" Как это часто бывает, когда я сосредотачиваюсь на стрельбе, хрен я куда попадаю. Но эффект от стрельбы волнами не замедлил сказаться. Слитные залпы по угрожающему участкам стали быстро остужать пыл дикарей. Ни брони, ни даже одежонки на них не было, и потому каждая стрела наносила урон. Правда, часто получив онную, но обуянные безумием габбана, они все равно продолжали рваться на топоры мирян. «Готово, вождь! Опрокинули, ублюдков!» А кровавленная, тяжело дышащая, но с виду довольно целая моя ватага, возникла передо мной как из-под земли. И я бросил взгляд на левый фланг, и действительно, мирян там больше не мутузили почем зря. Какой-то облачённый в грязный балахон, но вооружённый мечом жрец, верхом, криками сбивал собратьё в шренгу, напор же дикарей чуть подугас. Схватил стрелу, моего лучшего лучника за локоть, и я втолкнул его в группу мирянских стрелков, поручил ему и дальше руководить огнём, а сам же ловко взобравшись в седло, разогнался и окинул поле боя взглядом. Под стенами городка всё так же кипел бой. Какой-то отряд Полян засел на хуторе, коему вплотную примокало Туржеще, на коеме устроились сечью, его штурмовали нормы Хельма. По холмам Кривичи гоняли Полянских конников, а вот под центром у ворот и прове шла лютая рубка. Дреги держались только за счёт убойной помощи со стен заславля. Кто-то наверху использовал мою же тактику, засыпая угрожающие направления волнами стрел. Конечно, на облачённых в стёганки куртки с бляхами той кольчуги, да защищённых щитами воев, такой обстрел был намного менее губителен, чем стрельба в упор в практически голых дикарей, но всё равно досаждал неимоверно. Из хороших новостей было то, что из бойни в центре выходил большой отряд русов. Издалека не было видно чьи это воины, но главное, они явно были выделены нам в помощь. А значит, положение переставало быть таким угрожающим, а значит, братва, пришло время мочить козлов. "Во имя Ильдана", зарал я, обернувшись к своим ребятам. и они не приминули меня поддержать. «Ага! Веди нас, Ярласа, по бьем уродов!» – вскричал Леев. «Веди нас, Ярл, во имя Гвельха!» – взрывел гном. «Давай, дружище, уроем их!» – крикнул Йомунд. «Во имя Ильдана!» «Ярл? А почему бы и нет?» Я знал, что для того, чтобы получить статус Ярла, под неусыпным оком богов ему на крови должны присягнуть побратимы до сего момента я был просто командир наёмников, коим платил ромейский деньги, но кровавая сеча, что это если не присяга на крови, а уж досмотр богов во время сражения всегда вдоваль. Сняв с перевязи топор, я влился в построенный йомундом клин И мы быстро побежали к центру Мирянского строя. Дикари получили из леса подкрепление, опасно его прогнали. Растопись во имя Илдана. Кто-то из Мирян меня услышал, но нескольких воев мы буквально расшвыряли в стороны и с брызгами и матом влетели в бьющихся в безумном экстазе дикарей. На нас Сшибив какого-то бедолаго в воду, я с размаху опустил топор на неловко подставившегося здоровяка с вытатуированной пятернёй на рыле. Он схаркнул кровь, но даже с раскоруенным плечом попытался достать меня копьём. Но это не был поединок один на один. В том-то и хорош строй, что отбросив ублюдка в сторону, я подставил его под топор гнома. «А вот и следующий!» Вновь взмах топора, он увернулся и как выдра практически вплавь бросился мне в ноги. «Ха! Как бы не так!» «Бам!» Удар обухом по затылку отправил его плавать мордой вниз. «Следующий гад!» С литным ударом щитом и съемундом опрокинули его в воду, а кто-то из позади идущих перерезал глотку кинжалом. Но вскоре наш удар завяз, уткнувшись в плотное стадо беснующихся дикарей. Благо, дело было сделано, опасность прорыва устранена. Но, как оказалось, лишь временно. Неожиданно из-за спин лысых фигур выдвинулся огромный хрен. Он был выше меня на добрую голову и тяжелее килограмм на семьдесят. Пожалуй, таких гигантов среди орков я ещё не видевал. Многочисленные татуировки оплетали его торс, правда, из-за грязи разобрать их содержание было совершенно невозможно. Тяжёлая, окованная полосой железа дубина так и порхала в силе к руках. На моих глазах он этой самой дубиной раскрыл щит Йомунда, а его самого отправил в затяжной полёт. Увидев такого красавца, кублютку подлетел Зигфрид, я на рассчитывая на свой непривычный для орка невысокий рост, но громамил, а буквально поймал его в полёте. Ловко подставил дубина подлетящих к нему в бедро топор и наградил гнома чудовищным ударом по кумполу, отправил вслед за ёмондом. Упал в воду бедолага, бессильно заворочился, оглушённый таким приветом. К счастью, в месте падения воды было всего по колено. В мгновение ока здоровенный дикарь, истошно визжа во всю зубастую пасть, раскидал навершие нашего клина. К нему тут же бросились другие лысые уроды, формируя уже их ударный клин. «Твою мать! Обстановка снова стала угрожающей!» Аса в новь настойчиво забарабанил ко мне в голову, напуская волны ярости. Ещё недавно я бы бросился сломя голову на этого здоровяка, но не сейчас. Сражение всё ещё висело на волоске, поэтому вместо этого я вытянулся во весь рост и, обернувшись, призывно замахал руками: "Эй, стреляй сюда!" И он услышал Раз иди, командовал я, а парни не сплаховали в секунду, расступившись перед напирающими докарями. Гигант заорчал что-то отдалённо похожее на слова, рванулся было вперёд и триньк-триньк залп руководимых моим лучшим стрелком лучника вон накрыл всю эту сраную группу сраных ублюдков. В гиганта попало сразу две стрелы. Одна на вылет пробила левую руку, а другая гловаков впилась в правую часть груди. В несколько мгновений их накрыла ещё одна волна стрел, после чего мы ударили во фланге. Ха, а вот так можно биться. «Хотя дикари и были накачаны безумием по самую макушку, трудновато драться, когда в тебе торчит парочка стрел». Но с Громилой пришлось повозиться. Ублюдок никак не желал умирать. Он орудовал дубиной как лёгкой саблей, расчищая вокруг себя полукруг с радиусом в несколько метров. Нашим лучшим бойцам Йомунду и Зигфриду уже и зрятно от него досталось. Теперь время и мне показать силушку богатырскую. Но мой выход едва сразу не окончился позорным фиаско. Споткнувшись о какой-то скрытый под водой камень, вместо того, чтобы красиво поднырнуть под дубину, я врезался прямо в пузо ублюдка. А тот, не пережёвывая супли, зарядил кулаком в шею. И это мне ещё повезло, что в шею, что бывает, когда такая гиря ударяет в башку. может рассказать Зигфрид, который всё ещё поохивая плавал у близ берега, не в силах поднять сона ноги. Я поплыл. В глазах затроилось, в ушах зашумело, а ноги подогнулись. И знаете что, господа? Этот удар унёс ко всем хьям всю мою рассудительность. Асов взревел подобно 10.000 болельщиков Спартака. И в о мгновении оттеснил меня от моего же тела, рванулся на здоровяка, вернее, попытался рвануться, так как яростью яростью, но если ноги не держат, много не навоюешь. Дикарь уже схватился с кем-то из нашего отряда. Парни, заметив, что их ярло резко поплохило, ринулись на помощь. Ублюдок замахнул дубиной словно пропеллером, осыпая надвинувшиеся на него щиты многочисленными ударами, и Керцес совсем забыл, что я ещё жив. И зря. Топор покоился где-то над дни ручья, но меч его ножнах был при мне. Хватило одного удара сердца, чтобы он оказался в руке. После чего, поднявшись на разъезжающихся ногах, я коротко без замаха вонзил его в район печени дикаря, налёкой проткнул его насквозь. Сделано. Ах-ха! И тут же громовой клич из десятка глоток выбил меня из состояния нестояния. Мягкая волна слитного единения толкнула в грудь, придавая силы и унося слабость. Большой отряд русов под предводительством Ланса ударил по левому флангу голнаедов, сметая их и оттесняя к центру. И я взревел, созывая к себе братву. За минуту мы рассели противостоящих нам врагов и ударили навстречу. И ублюдки дрогнули. То ли дала трещину власть габанова безумия, то ли мы уже выбили самых борзых, то ли порешала тактика, но мы довольно быстро рассекли толпящихся перед нами дикарей, после чего до них наконец-то дошло, что ловить здесь больше нечего, и они побежали. Конец второй книги. Читал Александр Чайцин. Октябрь 2021 года.